назначить вольнодумца в канцелярию генерал-губернатора. Николай I не позволил, сказав свое привычное «рано». Объезжая за Байкалье, Муравьеву ничего не стоило сделать крюк в сто верст, чтобы повидать опальных. Он гостил у Матвея Муравьева-апостола, друга Пушкина, поэта Ивана Пущина, у Ивана Якушкина, Николая Басаргина. Он всегда стоял на их стороне, нередко во вред себе. Муравьев заметил: там, где проживали секретные, меньше бывало лихоимства, унижений человеческого достоинства, местное начальство отличалось сравнительной порядочностью. Не только культура и образованность декабристов мешали чиновникам распоясываться, они знали, политические навечно поселены в Сибири, однако у них не оборвались родственные товарищеские связи, с фаворитами российского престола. Близкая родня Волконских, генерал-фельдмаршал, министр императорского двора Петр Волконский и шеф жандармов граф Орлов. Царь не благоволил к явным притеснителям декабристов. Вздумал было Бурнашов, начальник нерченских рудников, показать во всей силе самоуправство. Царь уволил его с должности. Вот и подумай, чиновник, как относиться к декабристам. Сегодня они ссыльные. А завтра, не дай Господь, умри, император, Или случись переворот во дворце, Декабристы вернутся в Россию И вновь обретут титулы и чины. Лишний поклон да приветливая улыбка, Думали чиновники, никогда не повредят. Ирака забайкальская дорога. На полном скаку расходились стройки. Обсажена дорога березами, По обеим сторонам прорыты глубокие канавы, Ухабы засыпаны свежим песком, речной галькой, Блеют новые мостки. Улицы и деревень подметены, наличники на окнах покрашены темно-голубой и зеленой краской. Нарядный народ встречал губернатора. Он принимал хлеб соль, жалобы и челобитные. Честных начальников принародно благодарил, осыпал любезностями. Лихаимцев тут же смещал с должностей, велел взыскивать с них наворрованное посуду. Ночами Муравьев спал по 4-5 часов. Остальное время работал, разбирал жалобы, отсылал гонцов в Иркутск с бумагами, написанными собственноручно. Но едва экипаж выносился на простор, к холмам, заросшим лесом, к полям, еще не тронутым сахой, Муравьев с нетерпением просил поджо Рассказывайте. Он хотел знать все в мельчайших подробностях о селениях, по которым проезжал, об их жителях. Вблизи Петровска выросли богатые старообрядческие села. Крестьяне, выселенные в Сибирь еще Екатериной II, обустроились, распахали поля, развели домашний скот и теперь были главными кормильцами Забайкалья. Муравьев, проезжая через эти села, любовался добротными усадьбами, сытой живностью, рослыми добродушными людьми. Как в другую счастливую страну попал. Муравьев хвалил старообрядцев за их независимый нрав и зажиточность. «Надо славить такую веру, которая делает крестьян истинными тружениками, совестливыми, честными. А то, что двумя или тремя перстами крестятся, до этого нет никому и не должно быть дела». Въезжая в селение с намерением заночевать у старообрядца, Николай Николаевич не знал, как вести себя, чтобы неосторожными поступками не накликать недовольство сельчан. Спрашивал об их обычаях у поджио. Слышал, славные труженики кормят гостей иной веры из особой посуды. Затем эту посуду выбрасывают как оскверненную, и курящих не терпят в своих домах. — Пустяки, — ответил Александр Викторович. Сибирские староверы за последние годы сильно сдали в своих обычаях. Теперь можно увидеть жену горного заводского чиновника или ссыльного поселенца в старообрядческой семье. Детьям позволяют курить, водочку пить, и уездных губернских чиновников спиртным почуют. Правда, сами никогда не прикасаются к зелью. Так что, Николай Николаевич, не стесняйтесь, курите. Когда мы, декабристы, шли щиты в Петровский завод, то ночевали за в палатках. Но, войдя в деревни старообрядцев, о палатках забывали. Нас развозили по домам, принимали как долгожданных дорогих гостей, исключительно хорошо обходились семейными, преклонялись перед женами декабристов, им в дорогу телегами дарили,